Лошадь была оседлана очень просто, и самый опытный глаз не нашёл бы в ней ничего необыкновенного. Людовик взял в руку повод. Офицер держал его в стреме, не сходя с седла, и тихим голосом спросил приказания его величества: "Поезжайте за мной". Офицер пустил свою лошадь рысью за Людовиком XIV. Так они добрались до моста. Когда они переехали через Луару, король повернулся к своему спутнику. Поезжайте вперёд всё прямо, пока не заметите кареты. Увидев её, возвращайтесь известить меня, я буду ждать вас здесь. Не собоговалит ли ваше величество сообщить мне приметы этого экипажа? В нём приедут две дамы, возможно, что с ними будут горничные.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 За первой каретой следовала другая. Достаточно было офицеру взглянуть на них, чтобы убедиться, что это те самые экипажи, которые ему поручено было таскать. Он тотчас повернул назад и подскочив к королю сказал: "Ваше величество, экипажи близко. В одном две дамы со своими служанками, а в другом лакей и провизия и поклажи". "Хорошо, хорошо", взволнованно отвечал король. "Поезжайте, прошу вас". И скажите этим дамам, что придворный кавалер желает засвидетельствовать им своё почтение. Офицер поскакал галопом. Чёрт возьми, ворчал он, погоняя лошадь. Вот новая должность, и надеюсь, почётная. Я жаловался на своё ничтожество и вдруг стал наперсником короля, я мушкетёр, можно лопнуть от гордости. Он подъехал к карете и выполнил поручение как учтивый и искусный посредник. Действительно, в карете сидели две дамы. Одна замечательная красавица, хотя и несколько худощавая, другая менее красивая, но чрезвычайно живая и грациозная. Лёгкие морщинки на лбу указывали на её сильную волю. Проницательный взгляд её живых глаз был красноречивее всех любезных слов, общепринятых в те времена. Д'Артаньян обратился ко второй, и не ошибся, хотя первая, как мы сказали, была гораздо красивее. С ударением поклонился он: "Я, лейтенант королевских мушкетеров, здесь на дороге вас ждёт один кавалер, желающий засвидетельствовать вам своё почтение".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 Всё видел и слышал, не будучи однако никем замечен. Король взял Марию Манчини под руку и подал кучера-малякеям знак, чтобы они ехали дальше. Было около 6 часов утра. Дорога была очаровательна. На деревьях со свежую едва распускавшуюся зеленью точно алмазные капли блестела утренняя роса. Ласточки, недавно вернувшиеся с юга, грациозно кружились над водой, ароматный ветерок пролетал по дороге и лебил гладкой поверхности реки. Вся эта красота, благоухание цветов, вздохи земли объяняли влюблённых. Они шли рядом, тесно прижавшись друг к другу, глядя друг другу в глаза, держась за руки. Они двигались медленно, не начиная разговора, слишком много хотелось им сказать. Офицер заметил, что брошенная королём лошадь не стоит на месте и беспокоит Марию Манчини. Он воспользовался этим предлогом, подошёл ближе к влюблённым и взял лошадь под усы, став между обеими лошадьми и удерживая их за поводья, он не упустил ни одного слова, ни одного движения влюблённых. Первой заговорила Мария. Ах, ваше величество, сказала она. Вы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 Я отвечаю вам за это, ведь я женщина и очень проницательна во всём, что касается любви. Её слова производили на короля странное воздействие. Они не возбуждали его страсть, а охлаждали её. Он замедлил шаги и сказал поспешно: "Что же делать? Всё против нас".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 О, так вы не любите, вскричала Мария Манчине. Если бы вы любили меня, у вас была бы воля. При этих словах Мария подняла глаза на своего возлюбленного и увидела, что он бледн и расстроен, как изгнанник, навсегда расстающийся с родиной. Обвиняйте меня, воскликнул король. Только не говорите, что я не люблю вас. Они долго молчали после этих слов. который молодой король произнёс с глубоким и искренним чувством. Я не могу себе представить, заговорила Мария, делая последнюю попытку, что завтра и послезавтра я не увижу вашего величества, не могу представить, что мне придётся вести печальную жизнь вдали от Парижа, что губы старика, чуждого мне, будут прикасаться к той руке, которую теперь держите вы. Нет, нет, не могу думать об этом. Сердце моё разрывается от отчаяния. И действительно, Мария зарыдала. Растроганный король поднёс платок к губам и подавил глубокий стон. "Смотрите", продолжала она. "Карета остановились. Сестра ждёт меня. Настала решительная минута. То, что вы скажете теперь, определит всю нашу жизнь. Ах, ваше величество, вы хотите, чтобы я потеряла вас?"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 теней добродетельных людей и героев. Прощайте же, сказала она. Прощай, жизнь, прощай, любовь, прощай, небо. И она сделала шаг в сторону. Король остановил её, схватил её руку и прижал к губам. Отчаяние взяло верх над его решимостью,